Глава 10. Кишники и жертва. Кончай его, Ворк. Нетерпеливо бросил лучник, не отрывая взгляда от озера. Уходить надо. Я попробовал потянуть копье, но зверь наступил на него и отвёл руку для удара. Дай насладиться, отмахнулся тот, кого назвали Ворком. Не каждый день В лунных шавах обламываешь. Озеро так и бурлило, и буруны стали медленно приближаться к берегу. Зверьё пустое. Лучник стал пятятся. Ты не видишь, то ли? И я его понимал. Меня самого просто трясло от накатывающей опасности, исходящей от озера. Даже навишенный надо мной клинок казался чем-то незначительным. Да хрен, ругнулся лучник. Я свальву. Он развернулся, собираясь свалить, но вдруг вскрикнул и упал на колени. Ворк как раз оборнулся, чтобы возмутиться, но вместо этого спросил: "Эй, Артур, ты чего?" Огромная зелёная клякса украшала затылок лучника. Тот ещё пытался ползти на четвереньках, и Ворк, забыв про меня, в два шага отскочил к напарнику. Ардор! Я вскочил на колено и выставив копьё в сторону зверей, с опаской покосился на озеро. Ту штуку, что секунду назад прилетела в лучника, я едва успел заметить и сильно боялся, как бы в меня такое не влепилось. Вот что-то высунулось из воды, будто кончик носа хоботка, и раздался сочный хлопок. Выворачиваясь на пределе, я дпрянул в сторону и больно саданулся об тонкое дерево. Мимо меня пролетел еще один снаряд, едва не задев плечо. Что это за дерьмо, ну лячья! – скрикнул Ворк. Он как раз пригнулся к хрипящему Ардору, и Клякс врубилась в ствол за его спиной и разлетелась брызгами. Пару капель попала ему на затылок, и он, поморщившись, стер их и посмотрел на ладонь. Что это такое? Ворк, перехватив меч, пырнулся к Озеру, перекатившись за дерево. Я скачил и понёсся вдоль берега. Что бы там ни происходило, мне здесь делать нечего. Стоять! Приказ зверя. За собой я услышал тяжёлые шаги. Волк не отставал. Даже копье не давало мне преимущества в скорости. И скоро зверь стал нагонять. Я зверь, стоять, первота! Я думал свернуть за росли, но весок повел на неминуемой смерти. Едва успев впрыгнуться и отмахнулся копьём от угрозы, и в лицо ударили брызги. Древко разбило зелёный плевок. В голове загудело, и ноги сразу заплелись. Ещё не понимая, что я падаю, я попытался утереть капли, и в этот момент меня схватила сильная рука. Ворг развернул меня, саданул боком в лицо, впечатал кулак в живот и закинул меня в озеро как мешок. Сдохни, тварь. Пока я летел над водой, согнувшись в три погибели, я успел заметить, как прямо в лицо ворку попал следующий сгусток. А потом я нырнул, и мои конечности сразу погрузились в ил. Тут тоже было не глубоко. Я кое-как, разогнувшись, вытащил голову и пополз к берегу. Всё тело будто горело, а горло подкатило тошнота. Руки постепенно деревенели, сковываясь спазмом. Я понимал, что меня отравили, а лежащий на берегу корчившийся ворк только подтвердил мои догадки. Если уж зверь с его иммунитетом сразу упал от этого яда, то что со мной будет? И пусть я поймал малую дозу. Я понял, что это уже не имело значения. Ил под руками был такой мягкий, а держаться над водой так трудно, и как же я устал! Прежде чем погрузиться в воду. Я скосил глаза. Там, где уполушник на берег выползло что-то черное и блестящее, задняя часть длинного существа так и осталась в воде. Я даже не смог понять, на что это похоже. Глаза уже заволакивала темными пятнами. Тварь толщиной с бака перекатывалась буграми, как кишка, и она утаскивала в озеро тело зверя. Сквозь пелену прорвался первобытный страх. Надо спрятаться от чудовища. Вдохнув, я нырнул и попытался вжаться в дно, хоть и понимал, насколько это глупо. Тело едва слушалось, ног я уже не чувствовал, и я вызвал чувство земли, пытаясь втянуть себя в жижу. Но даже на это нужно было много сил, а кислорода мне и так не хватало. Я понимал, что умираю, и сила покидает меня. Но как избавиться от яда, я не представлял. Если уж даже звери, надо мной проплыло что-то большое, плечо коснулось гладкой кожи. Существо протянулось на берег, а потом поползло обратно. Я чувствовал плечом движение его мышц. Видимо, затаскивает уже ворка. Меня оставили на десерт, никуда не денусь. Я вспомнил рычка, который как ни в чем не бывало стал после ранения отравленным болтом, и тогда я стал пить. Грязную жижу, противный землистый вкус заполнил рот, и я стал сканировать эту смесь земли и воды, пытаясь вызвать чувство стихий и понять, что же делал рычок. Что делать я не знал и стал просто воображать. Представляя в своей крови яд как грязь, я пытался вытолкнуть ее из тела. От противного вкуса меня вдруг тошнило, а потом мне непроизвольно вдохнул жижу и захлебнулся. Я задергался в судорогах, и прежде чем отключиться, я ощутил, как мои руки коснулись чего-то гладкого. Пальцы утонули в мокром ворсе. Тварь пришла за своей третьей добычей. Последней мыслью было, что я опять ухожу, не доделав свои дела. Меня снова покачивало, будто я плыл по реке, и тела будто не было. Интересно, Я опять там, где битая Халия. Я попробовал повернуть голову, осмотреться, но не смог даже открыть глаза. Я попробовал позвать Халию, но язык не поворачивался. Послышался глухой рокот, заполнивший всё пространство, очень похожий на рык. Звук шёл будто из-за стенки. Жалобное рычание раненого зверя. Мир вокруг кувыркнулся, и я снова погрузился вотьму. Меня разбудил свет, бьющий прямо в глаза через веки. Я попытался отмахнуться от назойливого солнечного зайчика, но рука еле шевельнулась. Получилось только поморщиться, и я закашлялся, сплевывая воду. Тогда я понял, что все еще жив. Я распахнул глаза и зажмурился. Солнце стояло уже высоко, его яркий диск висел за мельтешающими листьями. Я со стоном снова попробовал пошевелить рукой. Мышцы не слушались, ощущение такое, будто и отлежал всего себя. Сначала пришло ощущение покалывания, а потом все мышцы взорвались дикой болью. Я и забыл, как болезни наживают онемевшие части тела. Шипят мучений, я стал дёргаться, пытаясь перевернуться на бок. В какой-то момент мне это удалось. И я, повернувшись, Упёрся лицом в морду огромного белого волка. Я вскрикнул, уткнувшись щекой в чёрный нос, но хищник никак не среагирвал. Животное, закрыв глаза, лежало без единого признака жизни, из его ноздрей я не чувствовал жара дыхания. Заворочившись, я перевернулся на живот и, опираясь лбом в землю, подтянул колени. Руки совсем не желали слушаться, беспомощно барахтаясь. Видимо, это было действие какого-то паралитического яда. Тварь из озера просто плевалась в своих жертв, а потом утаскивала на дно. Идеальный охотник. Рывком я встал на колени и зашатался, едва не свалившись на спину. Волк лежал на животе, будто просто прилёг отдохнуть. Я не мог понять, спит он или нет. Моё сознание всё ещё кружилось, как от опьянения. Белая шерсть волка была грязной, будто он по брюху влетел в трясину. Я сидел так минут десять, не отрывая взгляда от хищника, пока, наконец, мои конечности не стали слушаться. Со мной не было никакого оружия, и я поискал взглядом что-нибудь подходящее. Рядом с коленом лежала сухая палочка. Такое только землю в цветочном горшке рыхлить, но, за неимением лучшего, пришлось взять ее. Негнущимися пальцами я сграба стал первобытное оружие и пошатываясь кое-как поднялся на ноги. Опасливо косясь на хищника, я обошел его по кругу, заодно привыкая к непослушным ногам. Когда я увидел, что заднюю часть волка украшали две зеленые кляксы, которые уже почти впитались в шерсть, мне стало ясна вся картина: хищник забежал в озеро, схватил меня и дал деру. Вот только получил в благодарность от озёрной твари два выстрела в задницу. Дальше животное тащило меня, пока не свалилось. Видимо, концентрация яда была губительной, и сердце не выдержало. Я подошёл к волку и потрепал его за ухом. Его огромную голову я бы не смог, наверное, даже обхватить. Спасиб, сказал я, заставляя язык шевелиться. Я нащупал шнурок на шее и вытянув талисман рычка, жал его. Связаны ли между собой этот лесной житель и стая белых волков, я не знал. На другое объяснение произошедшему у меня не было. Заметив кровь на ладоне и мотке волос, я задрал рубаху. На груди у меня были синяки и проколы. Я быстро сообразил, что это следы зубов хищника. Он нёс меня так аккуратно, как только мог. Вздохнув, я опять потрепал волка, а потом, подумав, вырвало у него немного шерсти. Я не знал, как отплатить этой зверюге за эту жертву, и мог только пообещать не забывать его. Разобрав талисман, я примотал к светлым прядям рычка белые шерстинки. Я долго мучился, пытаясь заставить пальцы слушаться на мелкой моторика Быстро разгоняла кровь и мышление. Глядя на чуть потолстевший талисман, я подумал, что не совсем понимаю физику этого мира. Почему тела умерших в инферюре растворяются, но пряди остались? Вопрос был не таким уж и важным, обычное любопытство. Я сунул талисман за ворот рубахи, потом положил руку на волка и сказал: "Спасибо. Я буду тебя помнить". Гизек слушался уже гораздо лучше. Постояв несколько секунд, я покрутил головой, пытаясь определить, где нахожусь. С одной стороны, между деревьями, я заметил просвет и решил пройти туда, чтобы посмотреть, есть ли что просканирую земным локатором. Я быстро нашёл длинную палку. Против местных обитателей и зверей это было бесполезно, только смех вызовет. Но выбора особого не было. Осторожно продвигаясь вперёд, я не сразу заметил, как сбоку выросла тень, и рядом с шеей блеснул клинок. Я отмахнулся палкой, но крепкая рука перехватила её и одним движением сломала. Твоё имя Первушник. Я пирнул голову. Серый волк, обычный воин, как и все. Внимательные глаза, но смотрит без вражды. Дырыпаца да мне не имело смысла. Без копья я долго не выстою, если вообще успею что сделать. Спика, господин зверь, ответил я, вспомнил, что еще надо и местное приличие соблюдать. Вон чуть не приснул со смеха, но все же сохранил серьезное выражение лица. А бетуркала на лунный свет, тот самый? Да, господин зверь. Я пожал плечами. Наверное. Селен ты. Ничего не скажешь. Серый волк покачал головой. Ну, идём со мной, Спика. Имя он произнёс с некоторой весёлой издёвкой, и я на миг замешкался. Куда, господин зверь? В смысле, куда? Ты прошёл испытание. Он кивнул в ту сторону, откуда я пришёл. Вышел из леса правды. Я сидел на коленках и смотрел на пламя Закрытый в тесной каменной камере. Соломенный лежак у стены, свечка в подставке и напротив дубовая дверь с открывающимся окошком. Это по всем признакам напоминало тюрьму. На меня всё-таки кормили. Где-то час назад принесли еду и воду, добавив выспей первота, завтра второе испытание. Всё, что выпало на мои плечи в лесу правды, не отпускало меня, не давало заснуть. Я в очередной раз прошёл по краю, чудом вышел, но не смог сбежать. И теперь сидел, понимая, что у меня опять нет выхода. Спасибо хоть на том, что не обыскали и не отняли ничего. Это не значит, что я сдался. Вся каморка уже давно просканирована, как и некоторые соседние помещения за толстыми каменными стенами. Я и вправду томился в какой-то темнице. Я чувствовал, что нахожусь под землёй, в каких-то катакомбах. Тонкий узкий луч едва достал до поверхности, до первых деревянных полов. Под землёй надо мной был ещё и этаж, как и внизу. Какую площадь занимало трёхэтажное подземелье, я уже определить не мог. Теперь я мог точно сказать, что чувствовал землю лучше, чем до леса правды. Третья ступень немного продвинула мои способности, но лишь немного. Видимо, права была Хильда. Все это надо развивать, и желательно под надзором опытных учителей. А еще и нащупал живых обитателей. Через одну камеру от меня я наткнулся на одного, да еще в помещении напротив, через коридор кто-то неясно ощущался. Остальные камеры, до куда я доставал, были пусты. Да и соседи оказались не слишком поворотливые. За пять минут, что я их прощупывал. Прошевелился только один из них. Умения осязать живые организмы у меня не было, и я не мог понять, кто там. Единственное две руки, две ноги, голова. Всё как у обычных людей. Через толстую дубовую дверь почти не проникали звуки, я долго сидел в абсолютной тишине. Это угнетало. Я перепробовал уже все способы развлечения и развития, но сон всё не шёл. Больше всего усилий я потратил на попытку наладить контакт с водой. В кружке она особо не откликалась, но во влажном камне я даже мог заставить её медленно перетекать. Я усмехнулся, когда за 10 минут переместил мокрое пятно на несколько сантиметров. Это стоило мне головной боли. Зато вознаградилась огоньком духа, прилетевшим с потолка. Стало совсем смешно, когда я представил, как прошу соперника на арене Постоять немного, пока мое мокрое пятно смерти эффектно ползет к своей жертве. Еще можно попросить его лечь и нажраться мокрой земли, тогда я его точно убью. Я не помнил, как уснул, но меня разбудил скрип дубовой двери. Моя сечая еще не погасла, свет в коридоре было намного слабее. В темном проеме стояли два зверя. Один был тем. Кто сопровождал меня в камеру, я запомнил его по связке ключей на поясе. А вот лицо второго было скрыто под капюшоном. Как смеешь валяться, когда перед тобой зверь? Поморщившись, я поднялся, и незнакомец в капюшоне скользнул в каморку и воткнул мне кулак в живот. Я не успел отвести руку, так быстро он ударил и, согнувшись, упал на колени. Задетая сапогом незнакомца свечка Отлетело на лежак, и тот быстро занялся. Какого хрена? Эй, мы так не договаривались. В панике в камеру забежал второй зверь с связкой ключей на поясе и стал затаптывать огонь. Всё тихо должно быть. В каморке сразу стало темно. Только слабый свет из коридора выделял две тени на фоне открытой двери. Всё и так будет тихо, не сомневайся. И раздался звон стали. Тени зверей обнялись, только один из них захрипел, а потом сполз на пол. Звякнула связка ключей. Второй сел, и я видел блеснувший в темноте кинжал с тёмными пятнами. Его вытерли об одежду лучника, клинок сверкнул уже чистой сталью, а потом я почувствовал на себе взгляд. В темноте лица было не разглядеть. Нобитур. Придётся тебе умереть здесь, раз в лесу правды не смог. Я напрягся и прижался к стене, выставив руки перед собой, я ждал нападения. То, что справиться с вооружённым зверем и присести не реально, и так было понятно. Но покорно ждать свои участи инстинкты не позволяли. Вот я почувствовал движение, перехватил правую руку с кинжалом, попробовал нанести удар в лицо, но другая рука зверя поймала мой кулак и упёрла его же мне в шею, прижав мой затылок к стене. С своими коленями зверь надавил мне на ноги, я захрипел, меня душили моим же запястьем. Зловещи блеснули в темноте бусинки глаз. Не дергайся, дай насладиться моментом. Кто ты? – прохрипел я. А тебе не все равно, первота. Рука с кинжалом медленно пошла вперед, я пытался остановить ее, сбить вниз, увести в сторону, но тягаться со зверем было бесполезно. Я задергался и захрипел от удушья. Умирать мне совсем не хотелось, не сейчас, когда так много достигнуто, но только каждое мое движение усиливало нашим на шею. В груди коснулось острие кинжала. Я зажмурился, приготовившись отпустить руку с клинком, сбить захват шеи и рвануться вперед, на последок хотя бы нос ему откусить. Это на земле давно всем безразницы. Кто как умирает, а здесь я чул, даже смерть должна быть достойной. Небо видит всё. Боль в груди исчезла, меня перестали душить, и раздался звук упавшего тела. Я сначала подумал, что меня всё же убили, и это я упал. Но потом до меня дошло, что мёртвые не пытаются, как я, вдохнуть себе в грудь воздух. Дыстя да на всё ещё холодило мою спину. Я часто задыхал, не веря, что стал жив, и открыл глаза. Ещё одна присевшая тень, моя чело на фоне дверного проёма, послышалась какая-то возня. Звякнули ключи. Вставай, первуха, переезжаешь. Раздался голос, который я до этого уже слышал.